Каковы бы ни были причины и обстоятельства смерти Святославовой, Ярополк остался старшим вроде княжеском, и Свинельд при нем в большой силе. Для объяснения последующих явлений мы не должны упускать из виду возраста детей Святославовых. Ярополку было не более 11 лет, следовательно, при нем должен был находиться воспитатель. Кто был этот воспитатель, в каком отношении был к нему Свинельт и как получил важное значение, об этом летописец ничего не знает». По преданию, Святослав по смерти отца остался малюткую, детеск. В летописи годом рождения Святослава означен 942-й, полное собрание русских летописей, том 1, страница 19 Следовательно, в 946 году, в год смерти Игоревой, Святославу было 4 года». Не имеем права отвергать предание, с которым, как видно, сообразовался летописец. Так, совершеннолетие Святослава и начало подвигов он полагает в 964 году, то есть на 22 году возраста. Самая пора. Положим, что Святослав мог иметь сына, будучи 19 лет, следовательно, в 970 году. В год распределения властей Ярополку могло быть 9 лет, Олегу 8. Что Владимир был мал в то время, об этом имеем определенные известия. Он был как малолетний послан с дядей Добрынью в Новгород. Таким образом, с кормильцами могли быть посажены и другие братья. Следовательно, в год смерти Святославовой в 972 году Ярополку было не более 11 лет. Против этого вывода возражают, приводя известие летописи, что Святослав привел Ярополку жену, пленную греческую монахиню. Следовательно, в 970 году Ярополку не могло быть только 9 лет». Но если мы встречаем в источниках два противоречивых свидетельства, то должно или выбрать одно из двух, или, если можно, согласить их. Если бы не было возможности согласить двух выше приведенных известий летписи, то все мы предпочли бы предание о малолетстве Святослава по смерти отца и о том, что он родился в 942 году, ибо на этом предании основываются известия о правлении Ольги. Возражатели не подумали, что, отвергая основание нашего вывода, они тем самым отвергают целый ряд важнейших известий. Но дело в том, что выбор не нужен, ибо известия легко согласить. и Из последующих известий мы знаем, что князья женили малолетних детей своих. И Святослав очень мог назначить для Ярополка греческую пленницу необыкновенной красоты, ибо если даже, предположим, ее совершеннолетней в 970 году, то разница лет при многоженстве ничего не значила. Мы взяли обыкновенный общий возраст — 19 лет. Но возьмем теперь исключение. Самый меньший возраст, в котором Святослав мог иметь сына, возьмем 15 лет. Тогда в год распределения властей Ярополку будет 13, в год отцовой смерти — 15 лет, другим братьям еще меньше. Всем еще необходимы кормильцы. Мы не должны только забывать что Ярополк был малолетен, следовательно, действовал под чужим влиянием. Единственным событием Ярополкова княжения, внесенным в летопись, была усобица между сыновьями Святослава. Мы знаем, что охота после войны была господствующей страстью средневековых варваров. Везде князья предоставляли себе касательно охоты большие права, жестоко наказывая за их нарушение. Это служит достаточным объяснением происшествия, рассказанного нашим летописцем. Сын Свинельда, именем Лют, выехал из Киева на охоту и, погнавшись за зверем, въехал в леса, принадлежавшие к волости Олега, князя Древлянского. По случаю в это же время охотился здесь и сам Олег. Он встретился с Лютом спросил, кто это такой, и, узнав, что имел дело с сыном Свинельдовым, убил его. Здесь, впрочем, несмотря на предложенные нами выше общее объяснение поступка Олегова, нас останавливает одна частность. «Олег», — говорит предание, — «осведомился, кто такой позволяет себе охотиться вместе с ним, и, узнав, что это сын Свинельдов, убил его». Зачем предание связывает части действия так, что Олег убивает Люта тогда, когда узнает в нем сына Свинельдова? Если бы Олег простил люту его дерзость, узнав, что он сын Свинельда, знаменитого боярина, старшего брата, боярина отцовского и дедовского, тогда дело было бы ясно. Но летописец говорит, что Олег убил Люта, именно узнавши, что он сын Свинельда. При этом вспомним, что древлянскому князю было не более 13 лет. Следовательно, воля его была подчинена влиянию других, влиянию какого-нибудь сильного боярина, вроде Свенельда. Как бы то ни было, за это возникла ненависть между Ярополком и Олегом. Свенельд хотел отомстить Олегу за сына, и потому не переставал твердить Ярополку «Поди на брата и возьми волость его». Через два года, то есть когда Ярополку было шестнадцать, а Олегу пятнадцать лет, киевский князь пошел ратью на Древлянского. Последний вышел к нему навстречу с войском, и Ярополк победил Олега. Олег побежал в город, называемый Овруч. На мосту, перекинутом через ров к городским воротам, беглецы стеснились и сталкивали друг друга в ров, причем столкнули и Олега. Людей попадало много, за ними попадали лошади, которые и передавили людей. Ярополк вошел в город Олега, взял на себя власть его и послал искать брата. Долго искали князя и не могли найти. — Тогда один древлянин сказал Я видел, как вчера столкнули его с моста. Стали вытаскивать трупы из орва с утра до полудня. Наконец нашли Олега под трупами, внесли в княжий дом и положили на ковре. Пришел Ярополк, начал над ним плакаться и сказал Свинельду Порадуйся, теперь твое желание исполнилось. Заключали ли в себе эти слова упрек? Или Ярополк хотел ими просто объяснить старику, что желание его удовлетворено, хотя первое правдоподобнее по связи с плачем. Во всяком случае, предание признает, что дело совершено преимущественно под влиянием свинельда. И очень естественно, что князь не действовал самостоятельно, ему было только шестнадцать лет.